Глава 18. Пройдя коридор, фельдшер ввел Ростова в офицерские палаты, состоявшие из трех с растворенными дверями комнат. В комнатах этих были кровати. Раненые и больные офицеры сидели и лежали на них. Некоторые в больничных халатах ходили по комнатам. Первое лицо, встретившееся Ростову в офицерских палатах, был маленький худой человек без руки в колпаке и больничном халате, с закушенной трубочкой ходившей в первой комнате. Ростов, вглядываясь в него, старался вспомнить, где он его видел. — Вот где Бог привел свидеться, — сказал маленький человек. — Тушин, Тушин, помните, довез вас под Шенграбиным, а мне кусочек отрезали вот, сказал он, улыбаясь и указывая на пустой рукав халата. «Василия Дмитрича Денисова ищите?» «Сожитель!» — сказал он, узнав, кого нужно было Ростову. «Здесь, здесь!» И Тушин повел его в другую комнату, из которой слышался хохот нескольких голосов. «И как они могут не только хохотать, но жить тут?» — думал Ростов, все слыша еще этот запах мертвого тела, которого он набрался в солдатском госпитале. и все еще видя вокруг себя эти завистливые взгляды, провожавшие его с обеих сторон, и лицо этого молодого солдата с закачанными глазами. Денисов, закрывшись с головой одеялом, спал на постели, несмотря на то, что был двенадцатый час дня. а А-а-а, Ростов, здорово, здорово! — закричал он все тем же голосом, как бывало и в полку, — Но Ростов с грустью заметил, как за этой привычной развязностью и оживленностью какое-то новое дурное затаенное чувство проглядывало в выражении лица в интонациях и словах Денисова. Рана его, несмотря на свою ничтожность, все еще не заживала, хотя уже прошло шесть недель, как он был ранен. В лице его была та же бледная опухлость, которая была на всех госпитальных лицах. Но не это поразило Ростова. Его поразило то, что Денисов как будто не рад был ему и неестественно ему улыбался. Денисов не расспрашивал ни про полк, ни про общий ход дела. Когда Ростов говорил про это, Денисов не слушал. Ростов заметил даже, что Денисову неприятно было, когда ему напоминали о полке и вообще о той другой вольной жизни, которая шла вне госпиталя. Он, казалось, старался забыть ту прежнюю жизнь и интересовался только своим делом с провианскими чиновниками. На вопрос Ростова, в каком положении было дело, он тотчас достал из-под подушки бумагу, полученную из комиссии, и свой черновой ответ на нее. Он оживился, начав читать свою бумагу и особенно давал заметить Ростову колкости, которые он в этой бумаге говорил своим врагам. Госпитальные товарищи Денисова, окружившие был Ростова, вновь прибывшие из вольного света лицо, стали понемногу расходиться, как только Денисов стал читать свою бумагу. По их лицам Ростов понял, что все эти господа уже не раз слышали всю эту успевшую им надоесть историю. Только сосед на кровати, толстый улан, сидел на своей койке, мрачно нахмурившись и куря трубку, и маленький Тушин без руки продолжал слушать. неодобрительно покачивая головой. В середине чтения Улан перебил Денисова. — А по мне, — сказал он, обращаясь к Ростову, — надо просто просить государя о помиловании. Теперь, говорят, награды будут большие и верно простят. — Мне просить государя! — сказал Денисов голосом, которому он хотел придать прежнюю энергию и горячность, но который звучал бесполезной раздражительностью. — О чем? Ежели бы я был разбойник, я бы просил милости, а то я сужусь за то, что вывожу на чистую воду разбойников. Пускай судят. Я никого не боюсь. Я честно служил царю и отечеству и не крал. И меня разжаловать и... Слушай, я так прямо и пишу им. Вот я пишу. Ежели бы я был казнократ... Ловко написано, что и говорить. — сказал Тушин. — Да не в том дело, Василий Дмитриевич. Он тоже обратился к Ростову. — Покориться надо. — А вот Василий Дмитриевич не хочет. Ведь аудитор говорил вам, что дело ваше плохо. — Ну, пускай будет плохо, — сказал Денисов. — Вам написал аудитор просьбу, — продолжал Тушин. — И надо подписать. Да вот с ними и отправить. У них, верно, — он указал на Ростова, — И рука в штабе есть. Уж лучше случая не найдете. «Да ведь я сказал, что подлечить не стану!» Перебил Денисов и опять продолжал чтение своей бумаги. Ростов не смел уговаривать Денисова, хотя он инстинктом чувствовал, что путь, предлагаемый Тушиным и другими офицерами, был самый верный, хотя он считал бы себя счастливым, ежели бы мог оказать помощь Денисову, Он знал непреклонность воли Денисова и его правдивую горячность. Когда окончилось чтение ядовитых бумаг, Денисова, продолжавшееся более часа, Ростов ничего не сказал, и в самом грустном расположении духа в обществе опять собравшихся около него госпитальных товарищей Денисова провел остальную часть дня, рассказывая про то, что он знал, и слушая рассказы других. Денисов мрачно молчал в продолжении всего вечера. Поздно вечером Ростов собрался уезжать и спросил Денисова, не будет ли каких поручений. — Да, постой, — сказал Денисов, оглянулся на офицеров и, достав из-под подушки своей бумаги, пошел к окну, на котором у него стояла чернильница, и сел писать. — Видно, летью обуха не перешибешь, — сказал он, отходя от окна и подавая Ростову большой конверт. это была просьба на имя государя составленная аудитором в которой денисов ничего не упоминая о винах провианского ведомства просил только о помиловании передай видно он не договорил и улыбнулся болезненно фальшивой улыбкой